Глава тринадцатая. Нападение Ингри. Еще не взлетели первые жаворонки над спящими просторами холодных степей, как у безымянной речки на берегу, которые остановились на ночевку Арии, из высоких трав в неповоротливые туши дремлющих мамонтов полетели стрелы. Разумеется, их наконечники из сырого болотного железа не способны были причинить никакого заметного вреда этим косматым холмам. Но к древку каждой стрелы был примотан пылающий сверток. Завернутая в березовую кору сухая хвоя, густо залитая сосновой смолой. Каждый ингре носил при себе такие свертки для костровой растопки в сырую погоду. Втыкаясь в бока грузных животных, пламя, пожиравшее бересту, перебрасывалось на густую бурую шерсть. Один за другим, объятые болью и страхом, мамонты оглушительно затрубили и рванулись, не глядя, не разбирая дороги, позабыв обо всем, кроме своих мохначей. Те изо всех сил старались сбить пламя, вырвать из своих побратимов огненные стрелы, как-то усмирить впавших в ярости ужас животных. Получилось! Словно не веря своим глазам, завопил учаяй, вставая из травы с луком в руках. Пылающие стрелы были его придумкой, и до последнего мига молодой вождь переживал, будет ли толк от его замысла. «Бейте их древками! Они нужны живыми!» — закричал он, отбрасывая лук и выхватывая из ножен длинный кинжал и бросился вперед. Трубный рев взбесившихся мамонтов разбудил бы и мертвого. Но люди из великой охоты наследника Аратты были еще живы. Не до конца проснувшийся Аюр заученным движением выхватил из лежащего в изголовье налуча свой тугой лук и три стрелы из колчана. Он успел выстрелить дважды по темным теням, появившимся перед ним в слабом отблеске костра. Едва тела упали рядом с ним. Но едва он наложил на тетиву очередную стрелу, толстая древко охотничьего копья ударила его в грудь. Плечистый ингрин овис над ним, протягивая руку, но тут же захрипел и упал, заливая кровью рубаху царевича. В гортанью охотника торчал длинный граненый бронзовый шип, брошенный лежавшим неподалеку шрамом. Наг силился подняться, но было видно, что даже если ему удастся встать на ноги, долго простоять на них он не сможет. — Ступайте прочь! — послышался крик хасты. — Или боги покарают вас? Жрец метнул в пламя целую охапку свертков, только что извлеченных из распахнутого сундучка. Предутренние сумерки вспыхнули многосветием огненных вспышек и раскатистым треском, которому бы позавидовал и гром небесный. Ингри отшатнулись, примолкнув от страха. Однако тут же раздался грозный окрик у чая. — Стоять! Это лишь видение, а не воля богов! Он сам так говорил! Эти искры ничем не могут помешать нам! Вперед! Шрам тем временем ухитрился подняться на ноги, и клинки в его руках вовсе не способствовали выполнению приказа вождя Ингри. Сейчас он не казался тем воплощением смерти, каким явился Ингри во время схватки у лосиных рогов. Но кому-то надо было первым приблизиться к нему, и этот кто-то вполне мог никогда больше не увидеться с родичами. И Ингри дружно схватились за охотничьи луки. Но голос вождя остановил их. Они нужны живыми. Что-то неуловимо изменилось в лице Шерама. Недобрая усмешка скользнула по его плотно сжатым губам. Собрав все силы, преодолевая головокружение, он шагнул вперед. — Эй ты, — бросил он, — лосиный пастух, именующий себя воином. Неужели ты привел всех этих лохматых скотов... Из страха передо мной. Твой брат хотя бы посмел выйти на поединок, но ты ему не чета. Ты медлительный, как разъевшийся хряк в весенней грязи. И это ты не успел на помощь старому вождю на той охоте. Я и мальчишка Аюру убили зверя, а ты прятался в кустах. Или, может, ты желал смерти отца? С каждым оскорбителем слов Мнакха лицо Учая становилось все бледнее от ярости. «Ты лжешь!» «Лгу, а ты докажи! Выйди против меня один на один, как подобает воину! Покажи сородичам, что ты впрямь мужчина, какой не есть, а не крысиный выродок!» Учай поднял руку, призывая своих воинов оставаться на месте. — Что ж, будь по-твоему, — ухмыляясь, — ответил он, — мы сразимся один на один, только ты и я. Он сделал знак своим охотникам, и те принялись расчищать круг возле костра. — Пусть это будет воля богов, — вмешался Хаста. — Пусть не будет ни гнева, ни мести. — Замолчи, — чуть слышно прошептал Ширам. Все расплывалось перед его глазами, и тошнота подступала к горлу. «Мне нужен его гнев. Пока он злится, он будет делать ошибки». «Нет, это ты помолчи и послушай!» Хаста подхватил пошатнувшегося Нагха. «Если это бой во славу богов, то вы имеете время, чтобы вознести к ним моления». «Моление — дело жрецов. Воинам это ни к чему». «Они жертвуют богам свою жизнь!» «Это сейчас не важно! На, глотай скорее!» Хаста сунул в руку Шрама что-то похожее на сушеный финик. «Что это?» «Оно даст тебе силы. Ненадолго! Потом, правда, отберет вдвое больше!» «Если я сдохну, мне не будет до этого дела!» Шрам проглотил неведомое снадобье. Оно было едким и горьким на вкус, однако, подавив гримасу отвращения, Нах вдруг испытал прилив бодрости. Не то чтобы сейчас он мог биться в полную силу, но хотя бы в голове у него прояснилось. но Ноющая боль в спине отступила, и земля перестала плясать под ногами. Он поглядел на ингревы, таптывающих площадку для поединка. Утро только занималось. Тонкая полоска зари окрашивала кровью край неба. «Надо начинать скорее. Тьма может быть мне союзником», — подумалось ему. Пустые мысли. «Их трое против двух десятков ингри, он ранен, мамонты сбежали. Какая глупая смерть от рук дикарей в этой забытой богами земле». Он задумчиво глядел на высокие травы, на тёмное урочище с протекающей на дне речушкой, откуда слышались какие-то странные шлёпающие звуки. Хорошо бы, чтобы это не самые или какие местные чудища хлопали там своими хвостами. Тогда царевич получил бы шанс спастись. Ширам бросил взгляд на рыжего жреца, но тот, похоже, и сам прислушивался к всплескам на реке. Ну, значит, всё поймёт без лишних объяснений. Нелепо вышло. Столько дней провели бок о бок, а разглядел он его лишь там, на лосиных рогах. Если бы пораньше, сколько можно было бы сделать по-иному лучше? Боги, о чём это я? Оборвал он свои размышления. Неужто прощание с жизнью делает меня слабым? Я счёл равный себе... «Этого простолюдина!» Он вдруг почувствовал, как его захлёстывает волна справедливого возмущения. «Да, Хаста простолюдин. И что? То, что я сейчас смогу драться, это его заслуга. Почему я считаю его хуже себя? Потому что так говорили десятки поколений моих предков? А если всё не так?» Какого величия может достичь держава, в которой лишь заслуги, доблесть и разум будут мерилом знатности и влияния? Кому нужны вельможи, за которыми поколение славных предков, если сами они могут лишь прислуживать повелителю? Жаль, что это пришло так поздно. Если бы мне стать государем, всё бы изменилось, теперь я знаю как». Простода и очевидность этого решения потрясли Сарсана. Но при этом я должен погибнуть, чтобы выжил наследник теряющий силы династии. Кто знает, не придет ли завтра такой вот учай, чтобы спихнуть с трона АЮра и насадить свою дикость. Нельзя этого допустить, но сейчас уже слишком поздно. Как ты себя чувствуешь? подошел к нему Хаста. «Смогу убиться, Во всяком случае, умру достойно. Послушай меня. Скоро над водой станет подниматься туман. Я затяну поединок. Если, конечно, нам не повезет, и дикарь сам не наскочит мне на клинок. Вас будут охранять не больше двух человек, и те будут увлечены зрелищем. Когда увидите, что туман сгустился, прыгайте с берега вниз». «Не так», — тихо проговорил Хаста. «По-другому. Просто делай, что я скажу». Небо бледнело, над травами поднимался туман. Белесая марево разливалось над плоскогорьем, делая неразличимыми даже людей, стоящих не далее, чем в десяти шагах. «Эй!» — насмешливо крикнул Шрам. «Где ты там, козлопас?» «Ты что же, раздумал драться?» «Ты спешишь умереть?» — глумливо ответил Учай. «Какое мне дело? Если даже мое тело достанется коршуном, мой дух отыщет себе новое обиталище, и я вернусь, чтобы отомстить. День обещает быть хорошим. Давай покончим скорее с этим мелким делом». Из тумана послышался громогласный хохот, и на вытоптанную охотниками площадку вышел новый вождь Ингри. Конечно, смотрелся он не так грозно, как его старший брат, но все же ни у кого не было сомнений, что молодой крепкий охотник — недобыча добыча для тяжелораненного Накха. В руках у сына таломая было короткое охотничье копье — с длинным широким наконечником, призванным ломать ребра зверя и пронзать его сердце прямо сквозь грудину. На поясе его висел кинжал, некогда подаренный шрамом. «Узнаешь?» — он вытащил из ножен грозное оружие. В предутреннем сумраке сверкнул клинок. «Сегодня я напою его твоей кровью!» «Пока что ты досуто накормил его обещаниями», — съязвил шрам. Он шагнул навстречу вождю Ингри, держа в руках парные клинки. «Приступим!» «Зачем он так долго говорит?» — пробормотал Аюра искоса, глядя на кромку берега. «Надо бы выскочить и сразу ударить». «Не выйдет!» прошептал Хаста, не сводя глаз с медленно сближающихся поединщиков. Учай только и ждет броска. Он его встречал ударом сотни раз. На охоте. А слова? Каждый пытается задавить ими противника. Лишить мужества, напугать, заставить ошибиться. А заодно и предугадать намерения врага. «А ты откуда знаешь?» — спросил удивленный юр Я всякое в жизни повидал, — уклончиво ответил жрец. — Смотри, смотри! Утомившись ходить вокруг да около, Учай вдруг резко шагнул вперед и ткнул копьем туда, где мгновение назад стоял его враг. Но его там не оказалось. Наконечник прошел не более чем в ладони от его живота. Но когда шрам попробовал рубануть охотника по запястью, Тот тоже стремительно отпрыгнул и попытался вновь повторить свой удар. Накх вскинул руку, отводя древко копья, и скользнул вперед, метя противнику в горло. Учая резко прыгнулся и перекатился вперед, держа перед собой копье двумя руками, чтобы оказаться сбоку, а лучше позади врага. Такой прием не раз приносил ему успех в состязаниях. Однако, когда он вскочил на ноги, шрам, посмеиваясь, уже стоял перед ним с клинками на изготовку. Учай снова ударил, Нах отскочил. Затем отскочил еще раз в сторону, явно намереваясь обойти врага и подобраться поближе. Учай, выставив копье, быстро поворачивался вслед за ним, прекрасно понимая, чем ему грозит это намерение. Вот он отстал на долю мгновения, и Ширам тут же оказался рядом. Молодой Ингри едва успел прикрыться древком копья от молниеносного удара, как второй клинок Накха промелькнул над руками молодого вождя Ингри. Учай вернулся, чтобы острие вспороло ему живот, но чуть замешкался, и глубокая царапина окрасила алым его домотканную рубаху. Сородичи взвыли то ли негоду из-за ранения, то ли радуясь, что Учай так легко отделался. Но сам он, похоже, даже не заметил раны. Ингри бросился вперед, раз за разом быстро выкидывая перед собой острие копья. Шрам отступал. «Кажется, он устает», — с болей в голосе проговорила Айур, — он еще слаб. «Самое время», — не отвечая ему, проговорил Хаста и оглянулся, высматривая в тумане нечто, видное только ему одному. Другие, погляди они на реку, возможно, тоже разглядели бы это нечто, но никому до реки не было дела. «Пора!» — себе под нос выдохнул жрец. Потом, схватив царевича за руку, рванул его к берегу с криком «Пора!». Только ожидавший этого шрам, стримглав подскочил к вопящим от возбуждения ингре, окружавшим место побоища. Рубанул под колено одного, по горлу второго и, перескочив через упавшие тела, бросился вслед за жрецом. «Прыгай!» — донеслось из тумана. Нак не нуждался в объяснениях, да и к чему. Совсем недавно он готовился погибнуть. Если теперь появилась хоть крошечная возможность остаться в живых, отчего же было ей не воспользоваться? А как уже мог убедиться Саарсан, рыжий жрец всегда знал, что говорит. Он оттолкнулся от камня на кромке берега, сиганул вниз и тут же увидел шатер на спине белого мамонта. «Гони!» — заорал Хаста, подхватывая падающего Нагха. Шрам услышал резкий окрик мохначки и возмущенные крики Ингри, оставшихся на берегу. «Куда?» — вопил издалека Учай. «Трус! Бой не закончен!» а снизу уже раздавался знакомый плеск бегущего по воде мамонта спасены пробормотал шерам чувствуя как силы оставляют его и потерял сознание ну как ты догадался восхищно спросила юр всё было довольно просто Хаст отложил свои записи и спрятал свиток в чехол из дубленной кожи. Он уже давно приноровился делать записи, сидя на спине мамонта. Айха, найдя пологий берег, выбрался из реки и теперь размашистым шагом двигался через степи в сторону восходящего над плоскогорьем солнца. «Когда испуганные огненными стрелами мамонты убежали...» Я, как и Шерам, решил, что на этот раз мы погибли. Наш доблестный Маханвир решил пожертвовать собой, чтобы дать тебе возможность спастись. Пожалуй, это был единственный выход. Но тут я услышал плеск. Я тоже слышал его. Да, и ты, и Шерам, и, вероятно, и Ингри. Но все были увлечены предстоящим боем и никому не было дела до этих звуков, кроме меня. Сначала я решил, что это сом, но здесь быстрая проточная вода, и сом не стал бы в такой охотиться. Они любят омуты, коряги, притопленные деревья. К тому же плеск был слишком однообразен. Я подошёл чуть ближе к реке и заметил хобот, поднимающийся над берегом. Остальное было проще простого. Я понял, что это Айха подает знак. Конечно, Ингрис здорово перепугали мамонтов. Не будь с ними махначей, эти огромные звери, обезумев от страха и боли ожогов, неслись бы не весь куда, рискуя погибнуть. Однако их побратимы быстро сообразили, что надо гнать их в реку. Впереди нашелся удобный спуск. Быть может, мамонты и не полезли бы туда но и гнал вперед ужас а мохначи указывали дорогу вода сбила пламя да это понятно кивнула юр но все же ведь потом то все мохначи ушли во свояси так и есть они сочли что мы погибли а стало быть уговор больше не действует разумно кивнула юр однако мохначиха вернулась ну да чтобы убедиться в нашей гибели лично Она достойна всяческих наград за свою преданность. Хаста ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул. Вольно Юру праздновать победу и раздавать воображаемые награды. Положение-то у них отчаянное. Лишь чудом им удалось ускользнуть от верной гибели. Но у них остался всего один мамонт, и тот лишь милостью Айхи. У них нет припасов, все они были на вьючных зверях. Одежда и оружие — лишь то, что на них. Шрам, как впал в забытье после боя, так и лежал, будто мёртвый. В общем, произошло то, чего Хастый опасался. Ответственность за возвращение жалких остатков великой охоты всей тяжестью легла на него. «Вот я и во главе отряда», — саркастически подумал он. «Воина у меня знатнее и не придумаешь». Наследник престола — Сарсан Накхов. Надо спросить Айху, может, она тоже царевна. — Послушай, Хаста, — Хмурис проговорил Аюр, — я одного не понимаю. Ты ведь сам говорил, что махначи терпеть не могут разделяться и никогда не ходят по одному. Они держатся вместе, всем своим большим семейством, включая мамонтов. — Ты прав. — Ну, Айха вернулась. Почему? Рыжий жрец посмотрел на царевича долгим, испытующим взглядом, затем проговорил со вздохом, завершая беседу. — Значит, так она решила.